Глава 11. Сюрпризы на каждом шагу. Ощущения от погружения в заколдованную страну в капсуле Сергея были несколько иными. Во-первых, процесс ожидания загрузки мира, синнастройка датчиков к моей индивидуальной чувствительности произошла очень быстро. Я опять увидел зрительные, звуковые и тактильные эффекты, как при самом первом погружении, а когда индивидуальная настройка завершилась, уже казавшиеся хорошо знакомыми виды преобразились. Мир раньше воспринимался полностью реальным. Ветерок ласкал кожу, уши заполняло пение лесных птиц, но все стало ярче, сочнее и еще более. Более детализированным. Не знаю, как это объяснить. Словно человеку с легкой близорукостью и астигматизмом ставили в глаза идеально подобранные линзы. Исчезла легкая размытость, смазанность линий форм, особенно при взгляде вдаль, на вершины гор и верхушки очень далеких деревьев. Воспринимаемое расстояние расширилось, мир стал больше и объемней. Можно сказать, что в гэгах последнего поколения глубина и четкость проекции мира была доведена до идеала. Повышенная четкость и резкость, транслируемые в мозг картинки, помогли мне лучше осмотреться по сторонам. Мне даже показалось, что за несколькими темными полосами леса Очень далеко я вижу серые силуэты города, каких-то крупных укреплений, замка или просто городских стен. У меня возникло желание забраться повыше на дерево и разглядеть новое открытие детальней. Я выбрался на самую верхушку, вернее на высоту, где мой вес выдерживал толщина веток, и опять сконцентрировал свой взгляд на далеком противоположном горному хребту горизонте. Вижу! «Вижу город. Там большой, многолюдный город. Сотни домов, есть городская стена, но она не загораживает собой высокие постройки. Скорее всего, город возведен на холме, так как стена ниже большинства открывшихся зрению домов, а то, что я принял за стену ранее, было замком на самой вершине холма. Высокую центральную цитадель окружало несколько таких же высоких остроконечных башен. Красота. Хочу это увидеть вблизи». Оказывается, в заколдованной стране есть на что посмотреть, а то у меня сложились очень скудные впечатления об этом мире здесь. В глуши, в деревушке на 10 домов, где живет горстка перепуганных жителей. Воодушевившись увиденным, я бросил случайный взгляд на скрывающуюся среди деревьев реку и увидел плывущее спиной кверху тело человека. Необычайная резкость моего нового зрения позволила разглядеть детали. Это мужчина, судя по грубой рваной одежде, кто-то из местных, а отсутствие правой кисти сразу навело меня на мысль, что это может быть несчастный старик Умберт. Голова у тела, опущенная в этой позе лицо. В воду точно присутствовала. Старик мог недавно упасть в воду и быть еще жив. Кстати, я не видел, как охотника растерзали монстры, слышал только его отчаянные вопли. Решил, что старику удалось каким-то чудом сбежать, но, скорее всего, он не умел плавать, поэтому реку осилить не смог и ему требуется моя срочная помощь. Я сбросил вниз низтрогладицкое копье, чтобы освободить обе руки, максимально быстро спустился с дерева, оставил на берегу пояс с кинжалом и, не раздумывая, кинулся в реку, чтобы поймать и вытащить на сушу утопленника. Я успел добраться до середины реки в срок, не пропустил проплывающее мимо тело. Поэтому и выбраться на берег с ношей смог недалеко от того места, где вошел в воду. Тело старика было очень холодным, но не задубело из-за мертвецкого паралича. Я понимал, что все мои попытки реанимации могут быть уже тщетными, но не отступал. Перекинул туловище старика через колено головой вниз, чтобы естественным образом слить воду из легких. Затем сделал непрямой массаж сердца и попытался привести его в чувствах лесткими пощечинами. Благо, не пришлось прибегать к искусственному дыханию рот в рот. Старик продемонстрировал признаки жизни раньше, перевалившись перевалившийся спины на бок и вырвав из желудка несколько литров речной воды. После удачного воскрешения из мертвых, старик Умберт обвел округу мутным взглядом, выхватил из нее мой образ, тыкнул в меня культой правой руки – «Ты!» и надолго зашелся глубоким рваным кашлем. Я забеспокоился, что громкие звуки привлекут рыщущих по округе охотников логова и сбегал к месту, где оставил кинжал и копье, чтобы быть при встрече с ними во всеоружии. И монстров уже наверняка выслал команду реагирования за мной в деревню, поэтому возвращаться туда пока было опасно. Я вернулся к непереставая кашляющему старику и приложил палец к губам, показывая, что нужно вести себя потише, или он накличет беду, но Умберту было не до этого. Он еще раз вырвал водой, затем попытался подняться на ноги, но его голова тут же закружилась, И он обессильно припал на колени, упершись руками в песчаный берег. Однако силы ругаться у него уже появились. Ты, опять тыкнув меня обрубком, с глубоким чувством ненависти просипел он. Прости, старик, мне очень жаль, что так вышло. Я не должен был тебя посылать к двери. Уже после понял, какую ошибку совершил. Но и ты молодец. Мог бы мне подсказать, чтобы я тебя назад в окно втащил. У меня рук две, я бы смог. А ты не догадался и на слепцов нарвался. Но зато я тебя сейчас спас. Как видишь, это я вытащил тебя из реки. Да еще и реанимационные процедуры проделал. Слышишь, я хоть и подвел тебя, Но смерти твоей не желаю. Прости, я был неправ. Обещаешь, такого больше не повторится. Гад. Гаденыш мелкий. Это ты мне так отомстил, что я в детстве тебя обижал? Кхе-кхе. «Так я уже извинился, признал свою вину. За что ты так со мной? Ты хоть представляешь, какие муки мне пришлось пережить за эту ночь?» Откашливаясь после каждой длинной фразы, воскликнул старик. «Нет, не представляю, уважаемый господин Умберт, но если вам станет легче, то можете мне поведать, что произошло и каким чудом вам удалось спастись, Предлагаю старику выговориться, в чем он нуждался не меньше, чем в избавлении от воды в легких», — сказал я. Нормально говорить старик смог далеко не сразу. Обильная влажная мокрота, поднимающаяся из легких, еще долго не позволяла ему сказать несколько слов без кашля, Однако постепенно он От этой мокроты и смог рассказать удивительную историю. Меня спасло то же, что и тех путников, которые прикинулись мертвыми, признался старик. Когда в меня плюнули липкой ловчей сетью, я упал, замер и прикинулся, что уже испустил дух. Честно говоря, я уже давно приметил, что если от липцов бежать или вступать в с ними схватку, то они пытаются обездвижить или смертельно покалечить быструю добычу, к примеру, откусив ей голову. Тут уже зависит от того, на кого нарвался. Могут просто сильно поранить, облив своим желудочным ядом. Слово кислота старик не знал, поэтому я поправил его, что в животе у монстров не яд. А обычная кислота. Такая же, как и у людей. «Кислота, яд, какая разница, если от всего вред наносится?» — возразил старик. «Я притворился мертвым, и слепцы не стали меня добивать, раз уж я в их сеть попался. Потащили меня к реке, где уже несколько мертвых воинов и охотников лежало. Ох и худо мне пришлось, когда волока меня тащили, всю кожу с затылка ободрал. Живого места на голове нет. А как через реку перенесли, так вообще кошмар начался. Там у предгорья каменистая земля, много мелких острых камней, да еще и выступы скал встречаются. Если бы одну руку из липких силков, разорвав рубашку, Паху не высвободил, то и без лица бы остался. А так я кожей на руке пожертвовал и только так и спасся. Подтверждение своих слов, старик показал изорванную в клочья кожу на правом боку, плоть до кровоточащего обрубка. "Это действительно ужасно", согласился я, выражая сочувствие старому охотнику. "Но ты лучше расскажи, как ты в реке оказался? Раз тебя уже в пещеру затащили, или вдруг силы в тебе проснулись и перебил суставы вместе с боссом?" "Не перебивай меня", обиженно огрызнулся старик. Я молча кивнул головой, принимая его требования. "Так вот, до входа в пещеру меня дотащили, а там новая напасть. Вроде и дно внутри нее сглаженное, камни скругленные, сточенные водой, без острых выступов, но поверх... Их очень скользкая, и все покрыто какой-то липкой вонючей жижей, наподобие той, которая меня пленили, да еще в перемешку с гадкими испражнениями. В этой мерзкой слизи, пока меня вглубь тащили, я весь с головы до ног извалялся, и в рот, и в нос, и в уши она набилась. Спаса от нее не было. Думал, там помру, эмоционально махнув рукой и схватившись за отозвавшееся болью место, сказал старик. Я терпеливо ждал, когда он вновь наберет в легкие воздуха, соберется с мыслями и продолжит рассказ. Старик с важным видом выдержал паузу. Оставалась самая интересная часть истории: как он из этой ужасной западни кишащей слепцами, выбрался. Признаюсь, мне очень хотелось это услышать, поэтому я молча ждал столько, сколько старик для важности затягивал финал. Думал, помру, глубоко вздохнув, повторил Умберт, но мои страдания в этот момент не закончились, а только начались. Я не оставлял надежду сбежать из логова слепцов, поэтому даже прикидываясь мертвым, не выдавал ни словом, ни чихом, что еще жив, одним глазом поглядывал и запоминал, куда меня тащат. Там в глубине хоть местами и полная темнота была, но попадались то там, то тут тускло светящиеся грибы и торчащие из стен мерцающие кристаллы, так что я все еще мог отмечать приметы. Правда Это мне так и не пригодилось. И вот почему. Этой дорогой я назад бы никогда живым мне вышел. Там этих слепцов в логове целая армия. Подземелье ветвистое с множеством боковых ходов, и в каждом таком закутке по боссу, а то и не по одному. Я только до первого полностью темного участка два десятка таких боссов в закутках насчитал, а обычных слепцов и вовсе не счесть. Туда-сюда по подземелью бродят, что-то в лапах носят. Я и чисел таких не знаю, которыми их орду можно описать. Больше ста? Позволив себе снова открыть рот, спросил я. Конечно! Опять энергично махнул рукой и сдавленно застонал, на мгновение забыв о своих ранах старик. Две сотни три, решив уточнить этот немаловажный вопрос, допытывался я. Больше, говорю же, их там целая армия, сотен пять, не меньше. И это только те, что я в тусклом свете смог разглядеть. Беда. Огромная беда нас ждет. Никогда нам от этого логова не избавиться. У лорда провинции, да что там у лорда? У самого его величества короля, со всеми его столичными храмами, могучими магами и рыцарскими орденами, не найдется такой силы, чтобы эту пещеру от слепцов очистить. Они там крепко засели, никакими силами их уже не выбить. Зря я путников к пещере направляю. «Каюсь. Не знал, что на верную смерть их отправляю. Все моя старческая глупость. Надеялся за счет могучих путников решить нашу проблему со слепцами». «Как же я заблуждался! Никому эту пещерную армию не одолеть! Пора перебираться в город, к детям и внукам! Ничего! Потерпят старика! Не хочу помирать в пасти этих тварей! Не томи, старик! Расскажи уже, как ты спасся, раз там столько монстров, что и не протолкнуться! А вот прояви уважение, тогда я расскажу! Я вас очень уважаю, Умберт! Простите, ошибся со своей местью! Вы же не меня хотели убить! Просто тех хитрых путников проучить! Ведь так? Все верно ты, дружок, говоришь!» Заметно смягчившись, сказал старик. «Ты же много о них не знаешь! Видимо, что-то они тебе наговорили! Голову задури!» «А ты поверил на слово. Это для тебя они не невинные путники, а на самом деле они коварные лжецы и убийцы. Мне о их злодействах господин рыцарь поведал. Много среди путников нехороших людей, убийц и грабителей. Их целые кланы, а крысы из них самое большое зло». Сказал господин рыцарь, «Следить за твоими новыми знакомыми в оба. Вот я и следил. И как ты думаешь, что дальше произошло?» «Что? Они ко мне в дом попытались забраться, чтобы гостей моих спящими зарезать. Только все мои гости улеглись, только уснули. Только я в лежанку свою забрался, чтобы поспать, как они вокруг дома стали ходить». Другой вход, кроме двери, искать. Ставни на окнах проверяли, да только у меня все надежно всегда закрыто. Я сначала подумал, что это слепцы вернулись. Прислонился к окну, чтобы глянуть в щель, а это твои товарищи у дома притаились. Я прислушался, что они между собой говорят, а они коварное убийство господина рыцаря и его спутников замышляли. Я тогда их спугнул, начав шуметь в доме. А если бы проморгал, они бы нашли лазейку, подбили бы где-нибудь засов на ставнях тонким лезвием кинжала и осуществили задуманное. Нехорошие они люди, не стоит тебе с ними больше дружбу водить. Хорошо, нахмурившись, сказал я. «Если бы старик узнал, что я с его гостями сделал, когда его в лес уволокли, больше бы меня на порог не пустил. Я опять испытал приступ сожаления, что вырезал спящих. Надо было просто их карманы обчистить и хватит с них, но я поступил иначе. Поздно уже сожалеть. Укор совести со мной останется надолго». Чтобы ее успокоить, я мысленно дал себе обещание, что никогда больше таким заниматься не буду. Эта игра также сильно воздействует на мою душу, как события в реальности. Если позволю себе потерять нравственность в игровом мире, эти необратимые изменения на мне отразятся и в обычной жизни. «Не хочу переступать грань добра и зла», Ради эфемерной выгоды. Все, у меня есть сознательный выбор, каким персонажем я буду в ЗС. Нормальным или последним мудаком. Как бы это ни было выгодно, я поклялся себе, что больше не убью ни одного спящего игрока. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Все, дальше только так. Старик не распознал гамму противоречивых чувств на моем лице и продолжил. Я чуть не задохнулся от попавшей в нос и рот слизи, но и это оказалось не самое ужасное и страшное. А что же, искренне удивился я. Самым страшным было то, что я увидел в самых глубинах этого проклятого логова. Меня несколько раз подхватывали на пути разные твари, можно сказать, передавали из рук в руки. Одни монстры тащили меня до входа, другие по верхним ходам. Когда я попал в лапы к последнему, он потащил меня вниз, в их главное хранилище, куда они складывали всю свою добычу. Пять милостивых богов. Что я там пережил? Меня бросили на гору гниющих, уже полуразложившихся трупов. В них роились какие-то личинки, стояла ужасная вонь и кругом сновали крысы. Какие-то тела в этой яме гноились так давно, что успели превратиться в скелетов. Кругом трупы, кости, личинки и рвущие плоть крысы. Там творился настоящий кошмар. Крысы напали на меня со всех сторон, словно я для них ужин. Обгрызли мне уши, всего меня покусали, но я начал орать, отбиваться, разгонять крыс. Потом испугался, что слепцы меня поймают, и побежал. Я бежал в полной темноте по огромной, в 10 рядов заваленной трупами, костями и доспехами убитых воинов в пещере. Попал в настоящее море тел. Там лежали тысячи приходивших в нашу деревню путников, наемников из столицы, егерей лорда, охотников, магов, всех тех, кто когда-либо пытался спуститься из Зачистить это логово. В ужасе я бежал вперед, пока не врезался в противоположную стену пещеры. Там была глухая стена. Я пошел вдоль нее и вернулся к тому проходу на противоположной стороне, через который меня притащили в это страшное место. Я попытался подняться в пещере вверх, но почти сразу натолкнулся на охранника. Он услышал созданный мной шум, но так как я полностью вымазался в их слизи, по запаху он не признал вам недобычу. Так, двигаясь очень медленно вдоль стены, пропуская мимо снующих туда-сюда в полной темноте слепцов, я кружил по их лабиринту 10 часов кряду. Я уже почти выбился из сил когда в одной из пещер на верхнем ярусе увидел подземную реку. Она выходила из расщелины на одной стороне пещеры и уходила в широкую расщелину в другой, откуда я увидел пробивающийся с поверхности свет. Я решил рискнуть и прыгнул в эту реку, надеясь, что вода вынесет меня на поверхность. Так и вышло, но я немного не рассчитал. Воздуха хватило лишь на половину подземного пути. Течение вынесло меня в нашу речку, но сам я уже успел нахлебаться воды и потерял сознание. Понятно. Ты сбежал с помощью водного потока. Да, хотя слепцы меня не трогали, когда я извалялся в их испражнениях, я так и не смог отыскать выход наружу в полной темноте. Только на утро увидел пробивающийся снаружи свет и поставил все на последнюю попытку. Умберт, ты настоящий храбрец, ты первый, кто вернулся из логова слепцов живым. Увиденное тобой, не стыдно рассказать самому лорду провинции и его рыцарям. Разве им не захочется забрать тела погибших товарищей и похоронить с почестями? Ты не хочешь вместе со мной отправиться в город и поведать нужным людям свою историю? Хочу, уверенно заявил старик. Я для себя уже решил, что если выберусь живым, то обязательно проведу. Сыновей и внуков в городе и других деревнях. Давно я их не видел. Очень соскучился. Думал, сегодня точно умру, только о них и вспоминал свой последний час. Мечтал об еще одной встрече. Я ведь сыновьям в эту глушь сам запретил приезжать. Слишком опасная сюда дорога. Голодное зверье, слепцы, да еще и проклятые разбойники никого мимо себя не пропускают. Последние и днем и ночью дежурят, чтобы ограбить путников. Но если бы только ограбить, режут, режут они всех подряд ироды. Управа на них нет. Но пусть я лучше погибну в дороге, чем останусь здесь и меня сожрут монстры. Завтра же отправлюсь в путь и на Еще детей. «Умберт, я тебе помогу. Моя удача поможет избавить нас от встречи с разбойниками. Давай пойдем вместе. Пойдем, Алекс. Пойдем, дружок. Только надо мне сил набраться». Ох, все тело болит, голова кружится, а зно бьет, в глазах рябит. Мне сейчас хотя бы до своего дома добраться. У меня возникла одна интересная идея. Аборигены не были наделены регенерацией игроков, но лечебные эликсиры из игрового магазина, по идее, должны были на них действовать. У меня имелось много золота и чужих бутылок в тайнике. Перед походом все равно нужно было наведаться в тайник и за эликсирами и за унесенным из дома старика вяленым мясом. Я думал, что Умберт уже не вернется. Не хотел, чтобы его запасы растащили другие игроки, поэтому забрал все себе. Его запасы нужно было вернуть, да и жареную козу тоже знаю, портится ли в инвентаре со временем, но смысла ее оставлять здесь, если я сам планировал отправиться в город, не было. Осмыслив все за и против, я довел старика под руки к броду, после чего попросил его немного подождать на берегу. Осмотрелся, чтобы в округе не было монстров, и быстро отлучился к своему тайнику в густых зарослях, где устроил прикрытую травой и ветками яму. Нацепив рюкзак золотом внутри, я воспользовался обменником, чтобы вывести очередные 100 кредитов на свой счет, после чего сбросил все крупные кошельки, кроме одного, в яму, и забрал походный мешок с мясом и эликсирами с собой. Золото в рюкзаке только 600 монет из расчета, что каждый день по пути в город и обратно буду сбрасывать через обменник по две сотни в рамках существующих ограничений, а вернувшись в деревню, постепенно конвертирую и остальное. Все деньги таскать с собой рискованно, да и смысла нет. Все равно более 200 золотых в день в кредиты не превратить. Вернулся я к старику в приподнятом настроении. Вот он удивится, если эликсир сработает и все его раны заживут одним махом. К сожалению, в трофеях не оказалось малого целебного эликсира, восстанавливающего 100 очков здоровья. Были только средние флаконы, но на старика потратить дорогой эликсир мне было не жалко. Лишь бы Работало. Я извлек дорогущее целебное снадобье из мешка на ладонь, протянул изящную хрустальную бутылочку старику, и он настороженно замер, уставившись на меня с немым вопросом. Это мне? Что? Пей. Это подарок. Особый лечебный эликсир. Должен быстро залечить раны. На глазах старика выступили слезы. Это же речайшее, драгоценное сокровище, которое могут себе позволить лишь редкие богачи. Ты уверен, что хочешь отдать его мне? Ты же говорил, что тебе нужно золото. За такое сокровище тебе точно заплатят золотом. Пей. У меня еще есть. Я для нас дорогу приготовил на всякий случай. И не беспокойся. Золото у меня тоже уже есть. Меня господин рыцарь наградил за помощь в спасении деревни. У меня все в порядке. Главное, ты поправляйся. После моих слов старик трясущийся левой рукой поднес флакон к губам, зубами вытянул тугую пробку и опрокинул его содержимое в рот. После большого глотка он скривился, выдал сдавленный стон и задрожал несколькими волнами, сотрясаясь всем телом, а в следующую секунду захохотал каким-то диким безумным голосом. Я не понял, что так его взбудоражило, пока он не перестал смеяться и не повернулся ко мне лицом. Надо же! А старик-то уже и не совсем старик. в миг скинул 20 годков. Теперь это зрелый, просто пожилой мужчина. Меня удивили не только разгладившиеся старческие морщины на лице и возникшие на месте пробелов зубы, а полностью восстановившаяся в первозданном виде правая кисть. Я твой должник навеки. Что хочешь для тебя сделаю? Рухнув на колени, выкрикнул изменившимся от обилия зубов во рту говором, преображенный Умберт. Вижу, тебе уже лучше. Может, сегодня в город отправимся? Предложил я. Да хоть прямо Сейчас, согласился мужчина, пребывая в полном восторге от стремительно помолодевшего тела. Затем он скинул торса рваную рубаху и добавил: Мне бы только одежду сменить на новую, да и съестные припасы в дороге не помешают. Давай заглянем ко мне в дом. Надеюсь, господин рыцарь и его спутники не будут меня задерживать. Я с ними сталкиваться не хочу. Подожду тебя на заднем дворе, сказал я, и когда воодушевленный Умберт поспешил к деревне, добавил спину. Припасы брать не нужно. У меня твоя коза в рюкзаке. Возьми только воду и будь осторожен. Конечно, отмахнулся мужчина. С таким крепким телом я легко от слепцов сбегу. Чувствую себя заново родившимся. От слепцов ему, кстати, изрядно побегать пришлось. Сначала вокруг своего дома, затем вокруг деревни, но это была всего лишь парочка зеленых детенышей. Поэтому я особенно не волновался. Осторожно выманил одного на себя и убил, пока охотник продолжал отвлекать на себя второго. Существенно помолодевший Умберт также показал, что он не из робкого десятка. Раздобыв где-то на бегу длинную рогатину, он несколько раз пырнул своего преследователя в живот, а затем прижал его к земле в районе горла, значительно облегчив мне работу кинжалом. Когда мой новый спутник пере переодел... И набрал в дорогу воды, то неожиданно попросил вернуть ему его любимый охотничий лук со стрелами, да и от кинжала своего он бы не отказался. Пришлось мне еще раз сходить к тайнику, так как лук охотника я кинул в общую кучу. Внеплановый визит к хранилищу он толкнул меня на идею взять с собой в город набор наименее помятых рыцарских доспехов, длинный меч и первое трофейное стрелковое оружие тот самый лук ворона со стрелами. Я хотел выяснить, можно ли продать такое оружие и доспехи местным торговцам за золото? Мне от них пользы из-за высоких требований по статам все равно никакой. Продать в игровой шоп за полца. Тоже нельзя. А чтобы прицениться, нужно иметь при себе что предложить. Умберт был счастлив получить назад свой лук. С большим интересом поглядывал на ворона, что я нес перекинутым через плечо. Спутнику также достались качественные стрелы из донатских колчанов, которые я надергал из туши трогладита великана. Взамен тех, что я потратил, тщетно пытаясь попасть в него же из укрытия. Я вернул законному владельцу все его вяленое мясо, оставив в мешке инвентаре лишь тяжелую и объемную козу. По-другому ее было просто не утащить. Заперев дверь дома изнутри и выбравшись через окно, по моему примеру, охотник попал. Прощался со своим любимым старым домом и энергичным шагом отправился по заросшей дороге на запад. Я еле поспевал за ним, так энергично он переставлял помолодевшие ноги. Если поспешим, то до заката будем на торговой развилке. Там есть постоялый двор, в нем и заночуем, не оглядываясь назад, на бегу сообщил Умберт. А сколько от развилки до города идти? Еще полдня и будем на месте. Главное нам на торговом тракте встречи с бандитами избежать. Я поэтому и тороплюсь до ночи к развилке добраться, чтобы завести знакомство с его гостями на ужине. Если удастся присоединиться к одному из приезжающих торговцев, то шансы выжить будут. Намного выше. Торговцы по главному тракту без охраны не ходят. Можем даже в охрану кому-то наняться. Оружие у тебя непростое, похоже, магическое. Оно одним своим видом способно отпугнуть трусоватых варишек. Если обращаться с ним не умеешь, я был бы не прочь тебе показать. У меня опыт в стрельбе большой. Много с луком тренировался на охоте и по мишеням. Белку в глаз с 30 шагов бил в лучшие годы. Если будет такая необходимость, лук я тебе во временное пользование дам. Только не уверен, что тебе ловкости и силы для его использования хватит. А что там за особая сила нужна? Тини, что есть дури, а у меня Силище в руках имеется, уж поверь С луком я с ранних лет обращаться учился У отца своего уроки брал На охоту вместе с ним ходил Все его навыки перенял, когда у меня еще детские зубы не выпали Дай покажу Все-таки по молодевшему Умберту не терпелось похвастаться И лук его мой тоже очень заинтересовал Не стал ему отказывать Дал лук и стрелу из набора Умберт предложил выбрать небольшую цель в 30-40 шагах Я указал на тоненькое дерево Ствол всего в два пальца толщиной Попадешь? Не особо утруждая себя поиском мишени, предложил я Легко, укладывая стрелу в центр Ложбину и довольно легко сгибая тугие плечи, хвастливо заявил мужчина. Он выпустил стрелу, а у меня челюсть отвисла от результата. Выстрел оказался такой силы, что расщепил ствол надвое. Стрела не застряла, а прошла на вылет, поразив и цель за указанной мишенью. Умберт, да ты великолепный стрелок и силой не обделен. Без лести похвалил я. Спасибо. Сам не ожидал, что смогу ствол расколоть. Видать, жуки его поели. Больно он уж хрупкий оказался. Я так даже в молодости не мог. Все благодаря тебе. Без твоего чудесного эликсира так бы безруким дряхлым стариком и доживал. Вовек не В Доброту. Ну что, достойно твоим луком пользоваться, если бандиты нападут? Да, конечно, пользуйся, пока мы до города не доберемся. Но только не сломай, я хочу его выгодно продать. Продать? Такое сокровище? Прижав оружие к себе, как младенца, заныл мужчина. Мне золото нужно. Забыл? А если я у тебя лук куплю, у продаж, За что купишь? За горсть вяленой ленины? Нет, у меня есть золото. Откуда? Ты же говорил, что монет отродясь не видел. Все из природы да у соседей в обмен брал. Так и было. А вчера днем мне господин рыцарь за охрану заплатил. Вот, Умберт порылся за пазухой и извлек оттуда небольшой мешочек на шнурке. Вот, 10 золотых монет. Взгляни, они настоящие. Спасибо, конечно, но я больше от продажи выручить надеялся. А если я еще монету сына займу? Если с ним какой путник золотом расплатился, тогда продашь мне этот лук? Очень мне понравился. С ним я всех слепцов в округе изведу. Даже прожорливых великанов заставлю бежать в страхе. Силище из меня так и прет. Ладно, если мне никто больше 10 монет за лук не предложит, продам его тебе. Пообещал я и закрыл тему в надежде, что охотник забудет об этом разговоре, когда Встретит свою родню. Что-то сильно он после лечения преобразился, другим человеком стал. А не наложил ли на него эликсир какой-то усиливающий временный баф. Бегает он как на стероидах, и демонстрация силы и точности меня реально поразила. Неужели у охотника статы под лук полностью подошли? Или на Нипов обязательные требования к характеристикам на оружие не распространяются? Я совсем запутался в своих догадках. Если статы подошли, выходило, что сейчас Умберт вдвое, даже втрое сильнее меня. Вот с кем к логову на охоту идти надо. Я буду их на себя выманивать, а он с дерева одиночку целую армию траглодитов положить сможет сколько бы стрел хватило. Я взглянул на спутника совсем другими глазами. С сгорбленном и трусливом ранее старике скрывалась такая недюжинная мощь.